Консультации было холодно, арендодатель экономил на отоплении, так что батареи немного теплели лишь, когда температура за окном опускалась до минус 5. В остальное время приходилось спасаться тепловентилятором да горячим чаем. Правда, у меня был припрятан еще амулет, гном его производства, подарок мужа, называется ⁇ Теплые ноги ⁇ И действовал он не хуже шерстяных носков с грелкой в придачу. Заклятие простенькое, зато хватало надолго. Начальница мрачно покосилась на меня и щелкнула кнопкой чайника. Лампочка над головой тут же замерцала. Мда, не нам одним против шерсти такая экономия, так что весь дом дружно включил обогреватели. О последствиях догадаться нетрудно. Альбина покосилась на кругляш артефакта, покрытый вязью рун, и сказала с легкой завистью «Всё-таки хороший у тебя муж». Я только улыбнулась. «Самый лучший». Девица оказалась миловидной, только да нельзя худенькой и похожей на подростка. Голубые глазищи взирали на мир с неподдельным детским интересом, а коса, не до пояса, но почти, придавала ей вид благовоспитанной барышни «Я не займу у вас много времени», — заявила она с порога. «Неужели?» — ответила я сухо, уже начиная жалеть, что согласилась. «Едва ли эта хорошенькая девочка способна хоть чем-то нам помочь. А, впрочем, посмотрим». Она решительно кивнула и сцепила пальцы. «Меня зовут Татьяна Смолина. Я учительница», — она кашлянула и уточнила зачем-то, младших классов. «Я хочу всего лишь узнать...» «Госпожа Смолина», — перебила я мягко, но решительно. «Я связана адвокатской тайной, поэтому...» «Да нет же», — в свою очередь перебила она. Даже привстала от избытка чувств. «Это не касается суда. Я просто хочу узнать...» «Поверьте, мне это очень нужно...» Я почесала кончик носа, с сомнением посмотрела в раскрасневшееся личико и махнула рукой. «Мол, валяй, спрашивай». Она зажмурилась, совсем как ребенок перед уколом, и выпалила. «Брак был фиктивный, или они правда, ну, были вместе, как муж и жена?» Стыдливая «были вместе» заставила меня хмыкнуть. «Ну-ну, а как же смелая любовница? Или по телефону не так страшно?» «Были», на этот вопрос я могла ответить. Более того, они жили в одном доме, и, говоря юридическим языком, вели общее совместное хозяйство. Она побелела, до синевы. «Спасибо», — прошептала непослушными губами и, опираясь на спинку стула, поднялась. «И это всё?» «Госпожа Смолина, погодите», — окликнула я. «Удовлетворите теперь и мое любопытство. Почему это было для вас так важно?» «Кое-какие предположения у меня были», но информация из первых рук всегда надежней. Она стояла, чуть покачиваясь, затем кивнула и вновь опустилась на сиденье. Очень прямая, очень бледная. Сложила руки на коленях. «Мы с Олегом вместе три года», сказала она спокойно и как-то мертвенно. Он заговаривал о свадьбе. «Мы были счастливы». То есть мне так казалось. Судорожный вздох. И я не выдержала. «Хотите кофе?» «Вообще-то клиентов мы не угощаем, но и она не совсем клиентка». «Спасибо, не откажусь». Я занялась чайником, давая ей перевести дух. Интуиция подсказывала, что никуда она уже со своими откровениями не денется. Раз дамбу молчания прорвала, то дальше слова хлынут потоком. И точно. Не успела чашка опустить наполовину, как госпожа Смолина вновь заговорила. А потом Олег сказал, что собирается жениться. Не на мне. «Представляю», — произнесла я сочувственно, чтобы сказать хоть что-то. «В действительности, нет, не представляю. Не представляю, как она не прибила его на месте». Она кивнула, глядя в чашку, которую обнимала обеими руками, и продолжила. Он клялся, что это не по-настоящему что они даже прикасаться друг к другу не будут. Просто она ведь эмигрантка, и ей нужны были документы, гражданство и все такое. И еще она прикусила губу и закончила совсем тихо. Он говорил, что она обещала заплатить. «Ловко. Ничего не скажешь, ловко». В действительности объяснение гроша не стоило, но вряд ли это могла бы сообразить учительница младших классов. «Глупости». Сказала я твердо. Видите ли, госпожа Смолина, если ваш возлюбленный сейчас выиграет дело, то моя клиентка гражданство лишится, поскольку оно будет считаться полученным обманом. Зато понятно теперь, отчего господин Князев желал именно признать брак недействительным. Этим он показывал в своей танечке, что и брака это не было. Недействительный он фикция. Значит, любил? Она судорожно вздохнула и одним глотком допила кофе. «Спасибо за откровенность». «Скажите», — я поколебалась, но все таки спросила, «как вы могли целый год ничего не замечать? Они ведь жили в одном доме». Девушка передернула плечами. «Я работаю в школе», — напомнила она. «Там знаете, какая сейчас нагрузка? А я еще и полторы ставки взяла». Олег ездил в командировке, Он так говорил. В общем, мы не очень часто виделись. Он ко мне приезжал. Она умолкла, а потом закончила с каким-то ожесточением. Он говорил, что не хочет, чтобы я куда-то ездила по ночам, даже на такси, заботился. Губы у нее кривились. Мда, господину Князеву явно не стоило особого труда регулярно развешивать на хорошеньких ушах своей подружки Целое гроздья лапши. «А откуда вы вообще узнали о суде? Еще и телефон Альбины раздобыла». «Мне рассказала друг Олега», призналась она нехотя. «Сказал, что не может больше молчать и что я должна знать правду. Что Олег всегда меня обманывал и ту другую тоже. Что он с самого начала собирался ее обмануть и даже хвастался этим. Я не могла в это поверить. Но я должна была знать» поэтому и пришла. Она умолкла. Интересно, и что этого <кхем> друга на такое подвигло? Хотя догадаться нетрудно, уж очень красноречиво у нее залили ушки. «Можно узнать, — сказала я осторожно, — что вы собираетесь делать дальше? Во-первых, молодую влюбленную глупышку было чисто по-женски жаль, а во-вторых, хорошо бы ситуацией воспользоваться. Как-никак у меня есть клиентка, и её тоже по-женски жаль. Только моя работа — не жалеть, а помогать в меру сил, чем могу». Госпожа Смолина подняла взгляд. Глаза были припухшие, но смотрели прямо и твердо. «Расстаться с ним, конечно. Что еще? «Умничка», — я не сказала, но подумала, должно быть очень выразительно, потому что она робко улыбнулась. Спасибо. Сказано было чуть слышно, но искренне. «Могу я вас как-то отблагодарить за деликатность и честность?» «Кое-что вы и впрямь можете», — кивнула я. «Можете сказать господину Князеву, что бросаете его из-за жены. Врать не надо, просто не уточняйте». «Но зачем?» — опешила она. Я развела руками. «Простите, не моя тайна, но это действительно важно». «Хорошо», — согласилась она, помолчав, и вновь поднялась. «Передайте ей, что мне жаль. Я правда не знала». До заседания дисциплинарной палаты оставалось почти три часа. Поехать домой не стоит. Нет ничего хуже, чем снять пиджак, каблуки и позволить себе расслабиться, а вскоре снова влезать в рабочую сбрую. Куковать в консультации... Тоже так себе идея. Проверю-ка я одну идею. Только сначала прогуляюсь по магазинам». Альфхейм, мокрый и сонный, встретил меня неласково, брызгами из-под колес, проезжающих мимо автомобилей, зябкой моросью и пронизывающим ветром. И все таки я тихо наслаждалась. Давненько не находилось времени и сил просто погулять посидеть в кофейне, грея замерзшие пальцы о кружку латте, примерить легкомысленное платье, ведь будет же когда-нибудь отпуск, и туфли на умопомрачительной шпильке. Упомянутая идея постепенно выкристаллизовалась в план, осуществить который было не слишком сложно, а потому не стоило откладывать. Купив по дороге кое-какие мелочи, в магазинчике «Шутки Локи» солидному адвокату весьма удивились, Я отправилась в Снежную госпожу. Артем как-то предлагал мне купить там шубу, но мех стоимостью в половину моей квартиры — увольте. Зато господин Князев с расходами не считался. Вряд ли в таком месте ему выписали бы липовый чек, так что манто он купил. Вопрос только — кому? Спиной, ощущая взгляды стайки продавщиц, я прошлась вдоль вешалок. «Ищите что-нибудь конкретное?» — не выдержала одна из девушек. Клюнула. Осталось подсечь. «Да. Нет». Я заморгала, делая вид, что растерялась. «Понимаете, я...» И всхлипнула, призвав на помощь все свои невеликие актерские таланты. Закрыла лицо руками. Продавщицы всполошились. Вряд ли от искреннего сочувствия. Просто рыдающие покупатели — не лучшая реклама для магазина. «Успокойтесь, ну что вы?» — проговорила одна, гладя меня по плечу. «Водички?» — предложила вторая. «Может, вам кредит взять?» — влезла третья, самая практичная. «Ну, если шубка не по карману. Всегда есть выход?» «Оптимистка. Кредит — это не выход, а вход в безденежье и прозябание». На нее зашикали, мол, не видишь, человек без того расстроен. Я еще раз громко всхлипнула. Спасибо небольшому амулету, купленному в шутках Локи. Слезы из моих глаз текли вполне натуральные. «Извините, ради богов, я не хотела. Простите, просто мой муж... Денег не дает, посочувствовала та самая практичная. Подсматривать я особо не рисковала, рыдаю же, но неплохо различала их по голосам. «Хуже. Я нашла у него в кармане чек. На шубу». Кажется, они переглянулись. «Не вам, да», — посочувствовала старшая. Я хлюпнула носом и горестно кивнула. «Теперь все думаю. Даже спать не могу. Гадаю, кто она и какая». «Мда, примы императорского театра мне не быть. И ладно. Простенькая, а главное, понятная история даже лучше». «Ну», — протянула нерешительно одна продавщица, «а это давно было? Может, мы их вспомним?» — поддержала вторая. «Хотя у нас народу много бывает», — засомневалась третья. По правде говоря, я не слишком рассчитывала на успех и заготовила еще несколько планов от банального подкупа продавщиц до завуалированных угроз владельцу магазина. И надо же, первый же выстрел в яблочко. «Ой», — неподдельно обрадовалась я, — «моего Олеженьку вы точно запомнили! Он такой, такой...» Как могла, я описала господина Князева. «Точно!» — воскликнула первая девушка. «Я же их помню!» «Их!» — повторила я эхом и носом шмыгнула. Полезла в сумку за платком, за ним удобно прятать лицо. «Ну да!» — кивнула она. «Только вы зря расстраиваетесь, чтобы он маме покупал!» «Точно!» — подхватила вторая. еще и сюсюкал с ней, мамулечкой называл. А она толстая такая, неопрятная и жадная!» — припечатала третья. «Так-так-так...» Я так задумалась, что вынырнула из мыслей только в коллегии под острым взглядом пожилой секретарши. У нее была низкая седая гулька, вязаный кардиган и добрые подслеповатые глаза. Но за этим благообразным обликом пряталась ненасытная пиранья. В слухах и пересудах секретарша была как рыба в воде, и готова любого на куски порвать ради свежей сплетни. «Вы плакали?» — тихим голосом спросила она, и я мысленно отвесила себе за трещину. А я догадала, почему таксист так странно на меня косился. Надо же было глаза закапать, и потекшую тушь вытереть, и проклятый артефакт отключить. Забыла. Страшно представить, какие слухи теперь пойдут» что я рыдала на дисциплинарной комиссии, что меня поколачивает муж, что я тьфу-тьфу узнала о страшной болезни. Фантазия у почтенной секретарши буйная, куда там сценаристом сериалов. Что-то в глаз попало, соврала я бойко. Но мне не поверили. Адвокат Орлова, председатель коллегии, смотрела на меня поверх очков, нацепленных представительности ради — «Зрение у нее было, дай боги, орлу!» «На вас поступила жалоба?» «Логично, иначе что я тут делаю?» «Вот только от кого?» «Жалобщика не видать, а должен был присутствовать!» Я приняла в меру смиренный вид. И глаза заплаканные, кстати. Буду на жалость давить. Главное, чтобы меня пожалели, а не добили, как подранка. Вон как хищно у председателя ноздри раздуваются!» будто почуяла запах крови. кажется, воображение разыгралось не в меру. «И мы», — председатель губы поджала и продолжила с нажимом, «обязаны ее рассмотреть». Члены дисциплинарной палаты вяло закивали. Кому охота после работы тащиться на заседание и потом нудно копаться в чужих прегрешениях? «Разумеется», — процедила я, напустив на себя вид смиренной, и самую малость оскорблённой. Мол, как вы могли подумать, что я в чем то нарушила закон и, святая святых, правила адвокатской этики? Члены палаты делали вид, что верят. Старая игра, правила которой всем известны на зубок. По закону дисциплинарная палата имела право применить самые строгие меры, вплоть до приостановления адвокатского свидетельства провинившегося. Хотя куда чаще — Дело ограничивалось строгим внушением. Впрочем, за собой я вины не чувствовала, поэтому глаз не прятала. Председатель кашлянула и скосила взгляд на бумаги. Итак, поступила жалоба, повторила она, постучав указательным пальцем по верхнему листу от чего-то с машинописным текстом. Обычно жалобщики не тратят времени и денег, чтобы напечатать список обид, причиненных им адвокатам, строчат от руки. А тут надо же... «Подошли к делу со всей ответственностью. От господина Торальва!» Хваленного самообладания мне хватило, чтобы прикусить язык, а вот на выражение лица, похоже, нет. От взгляда председателя это, само собой, не укрылось. Что такое адвокат Орлова? Хотите что-то сказать?» «Разве что надрать уши одному обнаглевшему призраку. Увы, нужно держать себя в руках» даже если ради этого пришлось впиться ногтями в ладони. «Всего лишь уточнить», — растянула я губы в улыбке, «почему сам господин Торольф не явился на заседание». «Явился», — возразила секретарь, на мгновение подняв голову от протокола. «Просто не показывается», — нехотя согласилась председатель, «из соображений безопасности». «Кажется, брови у меня сами собой поползли вверх». «Они что, полагают, я наброшусь на призрака с кулаками? Растерзаю его на клочке эктоплазмы? Упокою? За кого меня вообще принимают?» «Я настаиваю», — произнесла я ледяным тоном, не без труда разжав стиснутые зубы, на личном участии господина Торольва в рассмотрении его жалобы. Кто-то из комиссии кашлянул. «Полагаю, это законное требование». Председатель нехотя кивнула. «Господин Торальф, прошу вас». Мгновение ничего не происходило, затем из стены начал сочиться туман. Минута, две... Из тумана соткалась полупрозрачная фигура, и призрак посмотрел на меня из-под лобья. «Что вам еще от меня надо?» — спросил он плаксиво. «Как будто это не господин Торальф меня подставил, а я его». Впрочем, перекладывание вины с больной головы на здоровую это, можно сказать, веками освещенный прием. Председатель похлопала ладонью по тощей стопке бумаг. Интересно, кстати говоря, кто же ее подготовил. Не призрак ведь по клавиатуре лупил. Может, сотрудники того самого банка? У них на меня зуб, и случая подгадить они явно не упустили бы. Скажите, господин Торальф, осведомилась председатель, «На что вы жалуетесь?» «Так и хотелось подсказать на отсутствие совести». «Там все написано», — буркнул призрак и руки на груди скрестил. «Это наглая адвокатша?» «Воздержитесь от оценочных характеристик», — посоветовал кто-то из палаты. Призрак надул губы. «Ладно. Короче, она от меня отказалась. Бросила. А права такого не имела. Вот». Увы, кое в чем он был прав. Правила адвокатской этики устанавливали крайне скудный перечень случаев, при которых я могла отказаться от клиента в одностороннем порядке. По согласию сторон, пожалуйста, а самой хлопнуть дверью мне не дозволено. «Что скажете?» — перевела на меня взгляд председатель. Я лишь руками развела. Признаю, я действительно отказалась от представления интересов господина Торальва, но тому имелись веские причины. «Вы были недостаточно компетентны в данной категории дел», подсказала председатель с точно отмеренной долей насмешки. «Закон позволяет адвокату отказать клиенту, если адвокат мало смыслит в проблеме этого самого клиента. Мы ведь не можем быть одинаково компетентны во всем. Скажем, есть адвокаты, которые берутся только за уголовные дела, и никто их не обяжет заниматься, например, разводом». Другой вопрос, что признавать себя несведущей перед комиссией, было попросту обидно, и я пошла другим путем. «Увы», — сказала я, поведя плечами, будто сбрасывая с них тяжкий груз, «выяснилось, что интересы господина Торльва противоречат интересам других моих клиентов, которых я взялась представлять раньше». «Это кого же?» — бестеремонно влез призрак. Я сделала паузу и спокойно ответила господина Руфбёрна и его супруги по спору о задолженности по договору кредитования. И данный спор у нас были все шансы выиграть. Пусть не полностью списать долг, но дикие проценты и пени, которые им насчитали, вполне. А основная сумма — семейство оборотней посильно. Призрак вытаращил глаза, разъявил рот, возопил. «Бред! Ты же с ними познакомилась уже после меня!» «Как ты могла взять их дело раньше?» «Откуда вы можете знать, — отбрела я, — когда взялась за дело господина Руфбьерна? Ведь не рванет же комиссия проверять это прямо сейчас. А значит, у меня будет время на подтасовку. Благо, выписать ордер задним числом труда не составит. Подумаешь, несколькими днями раньше — ерунда. И господин Руфбьерн мою маленькую ложь охотно поддержит». Я это понимала. «Комиссия тоже, а вот призрак — нет». «Тогда почему ты мне сразу не отказала?» — взвился он. «И вообще, ты не могла меня так вот бросить, подставить!» «Кто еще кого подставил?» «Я вас не бросила», — парировала я ровно. «Передала ваше дело другому адвокату, который более сведущ в делах призраков и к тому же не имел никаких конфликтов интересов». «Это кому же?» Прищурился господин Торальф над столом зависнув. Эктоплазма растеклась по нему кляксой, и секретарь поспешно переложила бумаги. Адвокату Ларсон, ответила я, мысленно потирая руки. Кстати, она сразу же приступила к защите ваших интересов, даже наведалась в банк. Только вы, кажется, позабыли уплатить ей гонорар. Попробуй оспорь. летится адвокат, адвокат, в банк наведовалась наведовалась А что делала она это по моей просьбе? Поди докажи!» «Нехорошо!» — кашлянула председатель. «Господин Торольф, будьте любезны, погасите задолженность!» Призрак только молча таращил глаза. «Нокаут!» «Как ваше сердце?» — спросила я клиентку, встретившись с ней у здания суда. Проходящая мимо пожилая секретарь покосилась на нас и замедлила шаг. «У меня есть валидол», — предложила она участливо. «Надо же, не очерствела. А ведь в суде разыгрывается столько драм, что его можно было бы засыпать осколками сердец по самую крышу». «Спасибо», — я благодарна ей улыбнулась. «У моей клиентки таблетки с собой». «Не говорить же об амулете. Чего доброго полицию вызовет. Как же, потенциальная убийца». Она посоветовала, вы хоть присядьте? Спасибо, повторила за мной клиентка, и секретарь заспешила по своим делам. Хюль дрожа передернула плечами и молча потянула из-под шнурок. Камень поблек, подернулся тусклой белой пленкой, но внутри нет-нет, а пробегали искры. Ничем этого князева не пронять: ни встречным иском, ни налоговыми проверками, Ни даже разрывом с любовницей. Где же, где его болевая точка? Стажёр, в этот раз он присутствовал с моего ведома, согласия и даже настояния, прерывисто вздохнул и потянулся, как будто собрался взять клиентку за руку. Даже так? Достаточно было вздернуть бровь, чтобы Зайцев густо залился краской, но ладонь не отдернул, упертый. Провести с ним что ли воспитательную беседу? пока дело не зашло дальше обожания издалека. «Впрочем...» «Вы помните, о чем мы договаривались?» — спросила я настойчиво. «Держите себя в руках, хорошо? Мы справимся». Она бледно улыбнулась. «А если нет, вы будете меня защищать?» «Конечно», — жаром заверил стажёр, хотя спрашивали не его. «Обсудим это, если возникнет необходимость», — ответила я суховато. «Через плечо поплевать, что ли?» На сей раз судебное заседание началось минута в минуту, так что судья был настроен куда благодушнее. Он сложил руки на внушительном животике и осведомился. «Представитель исца, вы ознакомились со встречным иском?» Я поднялась с места, не позволив не ответить. «Ваша честь, мы просим оставить наш иск без рассмотрения». Сделала паузу, наслаждаясь одинаково вытаращенными глазами начальства и судьи, и добила. Кроме того, мы согласны на признание брака господина Князева с Хильдой из рода Терновника недействительным. И покосилась на клиентку, судорожно стиснувшую пальцы. Зато хмурое лицо господина Князева озарилось солнечной улыбкой. Только его адвокат радости доверителя не разделяла смотрела на меня, прищурив глаза за стеклами дорогих очков и прикусив губу. «То есть», — судья откашлялся, — «вы признаете иск?» «Не совсем», — покачала головой я. «Мы согласны с исковыми требованиями, однако не с их обоснованием. Мы готовы доказать, что господин Князев изначально заключил брак, не имея намерения создать семью с моей клиенткой». «Пуф!» — выдала оклемавшаяся Альбина. «Зачем тогда, по-вашему, он женился?» «С корыстными намерениями», — ответила я скорбно, «чтобы втереться в доверие Хюльдре и присвоить ее доходы». Господин Князев являл собой воплощенное негодование, свел брови на переносице, сжал губы и метал глазами молнии. Увы, Альбина не дала ему в запале наговорить лишнего. Сжала плечо клиента так, что он поморщился и перешла в нападение. «И откуда вы, позвольте спросить, это знаете? Влезли в голову к истцу?» «Для этого не нужно читать мысли», — парировала я. «Достаточно поступков. Например, того, что все свое имущество господин Князев перед свадьбой подарил маме». «Это его право», — вскинулась она. «Разумеется», — кивнула я. «Однако господин Князев впоследствии неоднократно выманивал у моей клиентки деньги», Которая дальше тратил на нужды своей матери. К слову, именно матери он покупал шубы и драгоценности, о которых вы упоминали в прошлом заседании. Кроме того, три месяца назад она купила дорогую квартиру, хотя единственный ее доход — небольшая пенсия. Старый трюк — квартира, машина, дача куплены вроде как в браке, но по документам принадлежат не жене и мужу, а его маме. Похоже, для Альбины это стало новостью. Голословное утверждение. «Нет», — покачала головой я. «Это могут подтвердить продавцы магазина, где приобретена шуба». Кроме того, господин Князев сам признавал, что не собирался создавать семью с Хюльдрой, чему также имеются свидетели. «Это какие?» — заинтересовался судья. «Любовница господина Князева». — ответила я, молясь всем богам, чтобы клиентка выдержала. все таки мужа она любила, и новость о его измене наверняка стала для нее ударом. Он не прекратил отношения с ней после свадьбы. По словам господина Князева, его брак был фиктивным. — Мало ли, — хмыкнула Альбина, — что мужчина говорит любовнице, когда хочет ее успокоить. — Резонно. По счастью, это был не единственный туз у меня в рукаве. «Это же господин Князев сообщил своему другу», продолжила я ровно, который уже дал показания. «Показания?» — хором спросили истец и его представитель. Я вытащила из стопки заранее припасенные бумаги и положила один экземпляр перед истцом, а второй перед судьей. «Постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом, Путем обмана или злоупотребления доверием. Кто бы знал, каких сил и нервов мне стоило его получить. От семейных склок полиция старается держаться подальше и от любых дел такого рода в райотделе отбрыкиваются всеми силами. А если учесть, что надо было все проделать так, чтобы господин Князев не узнал раньше времени... Короче говоря, свой гонорар я отработала до последнего медика. На высоких скулах начальницы заолели пятна. Она торопливо шуршала бумагами. «Ну, прости, прости, не могла я тебя предупредить. Это сломало бы мне всю игру. К тому же интересы клиента превыше всего. Это моя работа». Я ободряюще улыбнулась Хюльдре и сияющему стажёру. Но она не ответила улыбкой на улыбку. Молча вытащила камень, который поблек еще сильнее, но окончательно не погас какого рожно ему надо чем это сердце наконец успокоится впрочем господин князев явно не собирался сдаваться глазами сверкал и что то шептал своему адвокату убежден что ему все сойдет с рук на редкость самовлюбленный тип кстати а ведь на этом и можно сыграть не давая себе времени на раздумья, я вскочила с места и выпалила ваша честь прошу объявить пятиминутный перерыв Судья нахмурился, и я добавила быстро «пять минут, не дольше, мы даже не будем выходить из зала». «Ну хорошо», — судья кивнул секретарю и откинулся в кресле, явно ожидая очередной моей выходки. Я не обманула его ожиданий. Повернулась к стажеру и скомандовала «поцелуй ее. «Что?» — хлопнул глазами он. «Ну никого, уже хорошо». «Целуй», — рявкнула я. По лицу Зайцева пронеслась целая гамма чувств. Он растерянно посмотрел на Хюльдру и вдруг решился. Обнял, прижался губами к ее губам и замер, будто ожидая пощечины. А она ответила. Неловкий, почти детский поцелуй полыхнул таким жаром, что я отвела взгляд и дала им целую минуту, прежде чем кашлянуть. Судья потирал бровь, но глаза его весело блестели. Секретарь смотрела не отрываясь и сентиментально шмыгала носом. Альбина с трудом удерживала рассерженного клиента, который сыпал вперемешку проклятиями и угрозами. Я расслышала что-то про «убери лапы» от моей жены и покачала головой. Уже и жена? Мда, типичная такая корова нужна самому. Или просто самолюбие господина Князева не перенесло, что ему... Красавцу и умнице предпочли какого-то нескладного паренька. Впрочем, наша парочка вряд ли кого-то замечала. Глаза Хюльдры сверкали, зато камень у нее на груди потух. Зайцев смотрел на нее так, будто уже прикидывал, где тут ближайший ЗАГС. Значит, я была права. Сердце успокоило не месть, а любовь. В конце концов, не каждая женщина Хюльдра... Но каждая Хюльдра — женщина.